пядь. Угольная королева. Его имперская мудрость. Они лекуют, мой принц. Машина-охотник была известна под несколькими именами, часть из которых являлась ласкательными, часть фактически архивными, а часть проклятыми, раздававшимися, когда её тень падала на врагов. В различных записях, сохранившихся у остатков 203-го экспедиционного флота, Она упоминалась как Латкс в CD-мапс, квинтэссенция, модификация Никары, 1-12-002-А-2-98-ВС-ТК-К. Это название едва ли годилось, чтобы вселять во врагов ужас. В аналах «Темных ангелов» она была известна как «Угольная королева», и ее помнили по тем десятилетиям, когда она несла службу вместе с Первым легионом. Прежде чем вместе с сёстрами была послана сражаться вместе с пожирателями миров, в стратегию мифлагама льва неоспоримого довода висел штандарт, который чествовал её победы, одержанные вместе с тёмными ангелами. Его сорвали, когда открылось, что она переметнулась к врагу. Пехота, которая сражалась у неё под ногами, более часто именовала её шакалом или ревуном. Ее вопль всегда вызывал у меньших собратьев ответный рев. Для тех же, кто знал ее лучше всего, управлял ее движениями и образовывал биологические компоненты ее мозга, она была сергалой, первым охотником угольных волков. Имя командного Титана, как и у всех боевых машин Легио Аудакс, происходило из древних времен, из гемалазийских геолектов протаготика. сохранившегося в виде фрагментов знаний утраченных эпох древней Терры давным-давно когда Терра ещё была старой землёй когда небеса были синими а не цвета серого железа крупнейший континент планеты покрывали целые цивилизации теперь на этом месте располагался имперский дворец и единственным что осталось от тех почти позабытых людей были отголоски вроде названия Сергалы Сергала двигалась вперёд, пригнувшись по-звериному. Волчий череп из клёпаного железом керамита был наклонён вниз, чтобы смотреть вдоль дороги. Руки орудия следовали за направлением взгляда, разворачиваясь влево и вправо. При каждом движении сенсорных экранов кабины, заменявших глаза, машина скорее кралась, чем шла. Как кистои лапы с хрустом оставляли на ракритовых проспектах трёхпалые следы. Из-за своей походки она качалась из стороны в сторону при каждом шаге. На титановой пластине, находившейся на толстой броне голени, виднелись слова: "Если у волков есть королева, то это она". На том же индуском протоготике, который подарил ей имя, этой надписи её удостоил лев-повелитель первого легиона десятки лет назад. За годы войны табличка царапалась, мялась и стиралась. Однако техножрецы всегда возвращали ей читаемый вид. Личность дарителя не имела значения. Суть была в смысле. Внутри бронированного черепа были пристёгнуты к креслам трое членов командного экипажа. Венрику Соластину было 80, но благодаря омолаживающей хирургии он продолжал выглядеть на 50, находясь на пике того второго расцвета красоты. который выпадает некоторым удачливым мужчинам. Сидеющая щетина на подбородке обрамляла частую и непринуждённую улыбку. С висков и затылка спускались соединительные нейрокабели, которые были подключены непосредственно к кожаному креслу. Он смотрел прямо через глаза кабины "Сергалы" на то, как артиллерийский танк, скрежеща шестернями, разворачиваясь на проспекте Орудие машины грохнуло, окутавшись черным дымом, и пустотные щиты-сергалы осветились от кинетического удара. «Этот поборник надо уничтожить», — произнес Солостин. «Есть, сир!» — отозвался тот кол со своего кресла. «Преследую!» Кабина затряслась сильнее. Титан класса «Пес войны» перешел на шатающийся бег. Он двинулся сквозь облака пыли, и о броню загремела галька. Лицо сидящей на соседнем столом кресле Киды было освещено нездоровым янтарным светом иллюзий огня от мерцающего дисплея целенаведения. Выстрел уже готов, сир. На своём командном троне Саластин повёл обоими кулаками вперёд, медленно и аккуратно нанося двойной удар. Приводы и гидравлика издали резкий виск, и сергала повторила его движение. Руки орудия поднялись и прицелились в нейронной гармонии, и новое разрешение не требовалось. Кида ухмыльнулась и выстрелила. Левая рука Сергалы издала рычание. Мегаболтеры Вулкан с оглушительным рёвом открыли огонь. Повинуясь нажавшему на спуск пальцу стрелка, на дорогу словно ливень дымящегося металлолома посыпались стреляные гильзы. Цель уничтожена, сказала Кида. Цель более, чем уничтожена, дорогуша, подтвердил Соластин. Его лошок прошёл по титану, вызвав дрожь удовольствия в железных костях старушки. Тот провёл Сергалу за поворот проспекта и свернул на боковую улицу. Проходя мимо, пёс войны насмешливо пнул подбитый поборник. Корпус танка, изжованный устроенным кидей обстрелом, покатился по ракриту и пробил стену. "Модерате Примус", окликнул Соластин. Да, сэр. Пинок. Он усмехнулся. Славна сделано. Ауспик. Бионические глаза тота сфокусировались на дисплее левого монитора. Все соединения сохраняют атакующие параметры. Больше половины легио участвуют в бою. Остальные двигаются точно согласно плану. Сообщается о соотношении потерь в одну вражескую машину на одну нашу. Приемлемо, задумчиво произнёс Селасти. Но едва ли образцово, если учесть обстоятельства. Легио Лиссандро вряд ли превосходит нас по классу. Тот смотрел на дорогу впереди. Лиссандро сражается совместно с ультрадесантом. Солостин кивнул. Не было нужды уточнять. Всякий раз, когда Легио Аудакс выступал на войну, происходило одно и то же. Прочие легионы космического десанта действовали в тактическом согласии со своими силами. коллеги и китаника. Но никогда нельзя было рассчитывать, будто пожиратели миров сохранят спокойствие достаточно долго, чтобы продемонстрировать подобную выдержку. Йо освайны продолжал в раскачку идти вперёд. Гремящий корпус пробивался сквозь пыльные облака, которые душили город. Они ориентировались по ауспику, направляясь к искажённым тепловым меткам и движению, засечённому широкоугольной эхолокацией. А задесь Аргалы не отставали от вожака псы войны, Макри и Кала. На их тёмной броне виднелись такие же повреждения, как и у командира Титана. Входящее сообщение. Тот нахмурился. Флагман отфильтровывает как может. Оно с передовой, обращено ко всем подразделениям сопротивления. Они хотят, чтобы мы стянулись к Он прижал бионическую ладонь к воду вокса, аугметически соединённому свиску. Салостин барабанял пальцами по подлокотнику кресла, непренуждённо раскачиваясь, так в поступке старого титана. "Стянуться к?" переспросил принц. "Куда стянуться? Не говори мне, что наконец настал день, когда двенадцатый легион просит нас о помощи". "Вот дерьмо", выругался тип, медленно выдохнув. "Передача от восьмого капитана к Харна. Он приказывает всем подразделениям разведки вернуться к перекрёстку Валика. и требует немедленного подкрепления. То ли когда достоинство не помешает, модараки кол неодобрительно отозвался соластин наругательство. Мои извинения, сир. Прощаю. Соластин самостоятельно слушал передачу, и его улыбка угасла. Чтобы добраться до Валика, нам придётся пробиваться через четверть города. Я Подождите, подождите. Это не может быть правдой, сказал он. Кида Неподключённая к Vox-сети, наконец, отвела глаза от стреลковых консолей. "В чём дело?" поступает сообщение с половины городских перекрёстков, ответил со властным, хуже всего навалике. "Приближаются машины Лесандры. К тому же там высадился лорд Аврелиан". Кидана хмурилась. На оранжевом стекле цели указателя постоянно отображались прокручивающиеся потоки данных. "И почему это не может быть правдой?" «Не это!» – произнес Соластин. Он ввел команду, чтобы перевести в окс-сообщение на основные динамики кабины. «Вот это!» «Потеряли контакт с примархом!» «Повторяю!» – говорит Харнс Валики. «Мы потеряли контакт с примархом!» «Подкрепление!» Кида не переставала хмуриться. «Пожиратели миров постоянно теряют контакт с примархом!» «Они теряют контакт со всеми!» «Когда... Ну, вы знаете!» Она постучала пальцами по виску. Гвозди берут вверх. Саластин глядел глазами китана на пылающий город снаружи. На сей раз что-то явно иначе.